Тут не было ни мягкого песка, ни подводных прерий, ни зарослей водорослей. Это было коралловое царство. Среди кишечно-полостных класса коралловых полипов, подкласса восьмилучевых кораллов, особенно примечательны кораллы из отряда горгониевых, роговых кораллов, как-то горгонии, Белый коралл и благородный коралл. Коралловые полипы – занятные существа. Их относили поочередно к минералам, к растительному и к животному миру. Кораллы – лекарственные средство древних, драгоценные украшения в наши дни. Только лишь в 1694 году были окончательно причислены к животному миру марсельским ученым Пейсенелем. Кораллы – это скопление отдельных мелких животных, соединенных в полипняк ломким каменистым скелетом. Начало колонии кладет отдельная особь, прикрепившись к какому-нибудь предмету. Колония получается в результате размножения почкованием одного полипа. Каждая новая особь, входя в состав колонии, начинает жить общей жизнью. Естественная коммуна. Не были известны последние труды ученых, посвященные этим причудливым животным, которые разрастаются древовидными каменистыми колониями, что подтверждено тщательными исследованиями натуралистов. И для меня не было ничего более интересного, как посетить один из таких окаменелых коралловых лесов, которые природа взрастила в глубинах океана. Приборы Рункорфа были зажжены и мы пошли вдоль кораллового рифа, находившегося в начальной стадии развития и обещавшего в будущем возвести барьерный риф в этой части Индийского океана. Вдоль дороги росли диковинные кустарники, образовавшиеся из плетевидно переплетающихся между собой ветвей, усыпанных белыми шестилучевыми звездочками. Только в отличие от земных растений, коралловые деревца росли Сверху вниз, прикрепившись к подножию скал. Свет наших фонарей, играя на ярко-красных ветвях коралловых деревьев, порождал изумительные световые эффекты. Мне казалось порою, что все эти уплощенные и цилиндрические трубочки колышутся от движения воды. И мной овладевало искушение сорвать их свежие венчики с нежными щупальцами, только что распустившиеся или едва начинавшие распускаться. Мимо нас, касаясь их своими плавниками, точно птицы крыльями, проносились легкие рыбы. Но стоило моей руке протянуться к этим удивительным цветам, к этим чувствительным животным, как вся колония приходила в движение, белые венчики втягивали свои красные футляры, цветы увидали на глазах, а кустарник превращался в груду пористых окаменелостей. Мне представился случай увидеть редчайшие образцы животных цветов. Благородный коралл здешних мест мог соперничать с кораллами, которые добываются в Средиземном море у французских, итальянских и африканских берегов. Поэтические названия «красный цветок», «красная пена», которые ювелиры дали самым лучшим экземплярам, вполне оправданы яркой окраской благородного коралла. Стоимость такого коралла доходит до 500 франков за килограмм. А здешние воды таили в себе сокровищницу, способную обогатить целую толпу искателей кораллов. Это драгоценное вещество, часто сросшееся с другими полипами, образует прочные и неразрывные целые так называемые массивные колонии Маккоиотта. И тут мне посчастливилось увидеть прелестный образец розового коралла. Вскоре кустарники стали гуще, коралловые чаще выше, и, наконец, перед нами возникли настоящие окаменелые леса и длинные галереи самой фантастической архитектуры. Капитан Немо вступил под эти мрачные своды. Дорога все время вела под уклон, и постепенно мы спустились на глубину ста метров. И когда свет наших фонарей касался порою ярко-красной шероховатой поверхности этих коралловых аркад, И навесы свода, напоминавшие люстры, загорались красными огоньками, создавалось волшебное впечатление».